Глава четвертая. Четвертая группа аккумуляторов. Было без десяти пять, когда Мюлленберг вошел в локаль, где он условился встретиться с Гроссом. У окна оказался свободный столик. Это удобно, отсюда он увидит Гросс раньше, чем тот войдет в зал. Гросс любит точность. Что это за свойство? Очевидно, это своего рода спорт, и как таковой он требует наличия определенного комплекса черт, твердой воли, настойчивого внимания, способности измерять события временем, В честности, все это есть угроза. Если он сказал, что он придет ровно в 5 значит, он уже постарается явиться во время боечасов. Остается 4 минуты. Мюлленберг заказывает две кружки пива, бархатного получше. Вот оно. Толстое стекло покрывается легким туманом росы. Чуть коричневатая пена вздымается над кружкой, как шапка гриба. В баре в этот час сравнительно тихо, и первый удар часов ясно доносится до Мюлленберга. Мимо окна движется прохожие только в одну сторону, слева направо, и только мужчины. Других для Мюлленберга не существует, потому что среди них не может быть гроза. Второй удар. Третий. Четвертый. Мюлленберг не отрывается от окна. Если гроз прошел незамеченным, его голос сейчас раздастся за спиной. Пятый удар. Пена в кружках начинает оседать. Шапки грибов становятся плоскими, потом вогнутыми. Все-таки глупо так сидеть. Мюллинберг, не отрываясь, выпивает половину кружки и в это время начинает чувствовать сердце. Потом он допивает остальное и идет к телефону. Фраулий с доктора еще не вернулся? Нет, не вернулся. Сердце начинает прыгать где-то у самого горла. Мюллинберг старается успокоить его второй кружкой пива. 15 минут нарастающего волнения превращается в уверенность. Свершилось. Он прижимает руку к сердцу. Трубка ионизатора тут в кармане. Нужно немедленно спрятать ее или уничтожить. «Да, конечно, уничтожить. Как это сделать? Бросить в изар?» «Кельнер, получите». Он садится в автобус и через 10 минут выходит из него у моста. Пешеходы тянутся по его тротуарам непрерывной лентой. Некоторые стоят у перил любой с прозрачными струями реки. «Черт возьми, это не так-то просто». Если бросить трубку, она поплывет, и ее могут сейчас же поймать. Надо сначала ее раскрыть. Но и тогда она станет вертикальной, может не потонуть. К тому же, непременно кто-нибудь увидит все это. Нет, тут ничего нельзя сделать. Мюлленберг снова садится в автобус и едет на Вольфрадсгаузенское шоссе. Там, по дороге к полигону, он видел подходящие места. Вот, например. Он проходит назад от остановки, сворачивает направо и спускается к реке. Никого нет». Кругом кустарник. Здесь он вынимает трубку, раскрывает ее. Потом плотно набивает мокрым песком. Все промежутки между ее мелкими деталями, которые он сам придумывал, монтировал, в пайвел, Закрывает и бросает подальше в изар. Небольшой всплеск, и идея Гросса уходит на дно. Руки у мюленберга дрожат. Это тоже преступление. Это похоже на убийство. Что же делать? Ценой одного преступления уничтожается другое, иного выхода нет. Задыхаясь, он снова поднимается на шоссе и, добравшись до остановки, тяжело вваливается в автобус. Теперь он почти спокоен. Да, Гросс, очевидно, отказался, едва ли его смогут заставить согласиться. А это значит, что Гроссу конец. Он становится врагом государства. Что делать? Однако надо проверить, так ли все это. Фрау Лис встречает Мюлленберга с широко раскрытыми глазами и бледным, растерянным лицом. Что-нибудь случилось, Фрау Лис? Она не может ничего сказать от волнения, но жесты ее говорят. Случилось нечто ужасное. Входите, входите, господин Мюлленберг. Наконец красноречие возвращается к ней. Они приходили сюда, трое, потребовали открыть лабораторию, что-то искали, спрашивали, где господин Мюлленберг. В лаборатории всюду следы обыска. Мюлленберг бросается к несгораемому ящику. Он вскрыт. И папки Гросса нет. Черт возьми, удар за ударом. Теперь нет ничего. Нет Гросса, нет его записей нет машины. Все в их руках. Очередь за ним, Мюлленбергом. Он ведь тоже враг теперь. Это совершенно ясно. Спасения нет. Странно, что его не взяли при возвращении в лабораторию. Очевидно, какая-то случайность. Можно было бы воспользоваться ею, попытаться улизнуть за границу. Так делают герои приключенческих романов. Они покупают аэроплан с пилотом, переодеваются, гримируются и улетают. Гремя с отдаленно напоминающей горькую улыбку, топорщит усы инженером. Да, в жизни это получается несколько иначе. Его сбережений едва хватило бы на покупку нового костюма или на то, чтобы прожить очень скромно в течение месяца. Остается ждать. Звонок внизу заставляет его вздрогнуть. Фрау Лис появляется и молча застывает на пороге лаборатории в вопросительной позе. «Выгляните из окна», — тихо говорит Мюлленберг. Хозяйка подходит к окну. «Это Ганс. Ганс». Мюлленберга охватывает чувство, какое испытывает усталый, в конец продрогший путник, добравшись до своего уютного теплого жилища. «Ганс. Как хорошо. Он чувствует доверие, даже нежность к этому юноше. Теперь можно будет хоть обсудить положение». Ганс единственный участник всей этой истории, который может не пострадать. Он ведь только электротехник. Мюлленберг рассказывает все быстро, стараясь ничего не пропустить, не потерять ни минуты. В любой момент за ним могут прийти. Ганс ошеломлен событиями. В течение десяти минут он переживает нечто подобное тому, что Мюлленберг пережил в течение дня. Значит, волнуясь говорит он, машина смерти будет создана. Трудно сказать ганс Я уже несколько раз просматривал записи Гросса с точки зрения возможности восстановить по ним конструкцию ионизатора. Думаю, что это под силу только очень изобретательному и многознающему инженеру. Но, вероятно, и такие люди работают в лабораториях военного ведомства. Время идет, они молчат, тщетно стараясь найти хоть какой-нибудь ответ на вопрос. Что делать? Странно, что нас до сих пор не трогают, рассуждает Мюлленберг. Но так или иначе из нас постараются выжить все, что можно. Я буду вести себя сообразно обстоятельствам, тут трудно что-нибудь наметить заранее. Очевидно, мне придется последовать примеру Гросса и отказаться с теми же последствиями. Вас, конечно, привлекут к работе, положение будет сложное, Ганс, но вы, вероятно, будете на свободе. Это выгодно. У вас, я ведь знаю, есть друзья. Соображайте сами». Они могут помочь, но имейте в виду, что из за предателями дело не станет. Во всяком случае, помните основное. Наш долг сделать все возможное, чтобы вырвать обратно идею Гросса и уничтожить ее. Иначе, Ганс, несчислимые бедствия грозят миру. Несколько секунд они, понимающие, смотрят друг на друга. Вечером, как и полагал Мюлленберг, его вызвали в управление. Какой-то незнакомый человек встретил Мюлленберга в коридоре третьего этажа. «Господин Мюлленбергск?» – спросил он. «Да, тяжело дыша», – ответил инженер. «Пожалуйте, я провожу вас». Вейн был сух и холоден. Чувствовалось, что он считает обработку Мюлленберга делом элементарно простым. «Садитесь, господин Мюлленберг», – пригласил он. «Вы верно догадываетесь о цели нашего свидания. Надо полагать, что вы считаете необходимым сообщить мне о судьбе моего друга, доктора Гросса, а также объяснить, что означает этот дикий налет на лабораторию». Вентрауп снисходительно улыбнулся, опустив глаза. Он не ожидал наступления. «Я сам бы хотел услышать от вас, чем объясняется поведение доктора Гросса. Он отказывается подписать договор. Он показал себя упорным врагом нации. И? Я спрашиваю о его судьбе. Враги нации у нас не гуляют на свободе, господин Мюлленберг. Вы это должны знать. Так, а почему он отказался подписать договор?» Вероятно, потому же, почему вы решили изъять самую существенную часть инионизатора. «Которую вы и думали найти в лаборатории, когда там не было хозяев», — подхватил Мюлленберг, чтобы не терять позиции в разговоре. Гримаса раздражения прошла по лицу Уэйнтрауба. «Давайте прекратим эту бессмысленную игру, господин Мюлленберг. Будем говорить откровенно. Право, вы сейчас не в таком хорошем положении, чтобы стоило нападать на нас». «Не сомневаюсь», — вставил Мюлленберг. «Ну вот». И положение это еще более ухудшится, если вы будете продолжать стоять на позиции Гросса. С другой стороны, ваше положение может резко измениться к лучшему. Мюлленберг молчал. «Условия, которые мы предлагали Гроссу, остаются в силе. Нам нужно усовершенствовать машину, как предполагал Гросс. Вы могли бы руководить этой работой в наших электротехнических лабораториях. Военных, конечно». «Благодарю за откровенность». «Отвечу тем же». «Скажите, господин Вейнтрауб, вы имеете какое-нибудь представление о таких вещах, как честь, долг?» «Открытие Гросса принадлежит Гроссу. Я был его другом и помощником в течение десяти лет. Гросс доверял мне». «Теперь он отказался передать вам свое открытие. Вы хотите заплатить мне, чтобы я выведал вам его тайну?» «На языке честных людей это называется предательством и подлостью». «Все это так, господин Мюлленберг». Но вы не можете не понимать, что в данном случае мы имеем дело с явлением большого политического значения. Войдя открытием Гросса, Германия становится самым могущественным государством в мире. Впереди Россия, вы не можете это не понимать. Неужели вы не видите, что тут ваши аргументы о личной морали становятся объективно ничтожными и вредными для целой нации, к которой вы принадлежите?» Мюлленберг возмущенно поднялся. «Нет». Это софистика годна только для молодцов, которых вы обучаете в ваших штурмовых отрядах. Вы заботитесь о сомнительном благе нации, господин Вейнтрауп. А я исхожу из честных интересов человечества. Как видите, у нас разные масштабы. Могу представить, какой пожар зажгли бы вы в мире, если бы вам удалось действительно завладеть машиной Гросса». «Это нам удастся», — прожепил Вейнтрауп. «Сомневаясь в этом, вы обманываете себя. Расчеты Гросса у нас». Восстановление ионизатора – вопрос времени. Мы приглашаем вас для того только, чтобы ускорить дело. А если понадобится, мы заставим вас помочь. Не забывайте этого. Так, неопределенно протянул Мюлленберг. Я полагаю, разговор окончен? Еще вопрос. Скажите правду. Деталь ионизатора, которую вы тогда взяли с собой, у вас? Я всегда говорю только правду, господин Вейнтрауп. Она уничтожена. Я был уверен в этом. Он позвонил. «Можете идти. Советую хорошенько подумать о моем предложении. У вас будет теперь достаточно досуга. На днях мы еще поговорим». Мюлленберг повернулся и вышел. Тот же незнакомый человек следовал за ним пустынным коридором учреждения. Прошло три недели мучительного одиночества. Это не было обычное для подобных случаев заключении. Мюлленберг видел, что условия, в которых его держат, совсем не походит на зверский режим, установленный для людей, показавших себя противниками фашизма. Его не морили голодом, не заставляли выполнять бессмысленную и непосильную работу. Убирали комнату, меняли белье. Зато это была пытка. Пытка одиночеством, молчанием и безделием. Винтрау был прав. Мюлленбергу оставалось только думать. Ни книги, ни бумаги ему не давали. И вот он думал. Сначала это было нормально, он обсуждал главным образом положение Гросса. Судя по разговору с Вейн Траумбом, они не возлагали на него никаких надежд. Да, Гросса, героическая личность. Уж если он сказал «нет», кончено. Никакие уговоры, угрозы и даже насилие не заставят его изменить своим принципам. Они, очевидно, сразу почувствовали его фантастическую непреклонность. Вероятно, его жизнь в опасности. Пожалуй, можно было бы выкупить Гросса ценой предательства по отношению к нему же, самому. Выдать тайну и получить Гросса и собственную свободу. В воображении Мюлленберга вставали картины истребительной тотальной войны. Целые армии людей падают замертво под взмахом невидимого луча. Пылают мирные города, взлетают на воздух склады снарядов и пороховые погреба. Отряды разнузданных солдат врываются в квартиры жителей, музеи. Нет, нет. Гроз проклял бы его, получив свободу такой ценой. Мюлленберг сидел на койке, опершись спинкой о стену. Раскинул руки и думал. Думал. Воображение рисовало картины заточения гроза, чудовищные пытки, которым он подвергался. Потом возникало его собственное будущее. Предстоящий разговор с Вейнтраубом. Разговор этот длился целыми часами. Окружающая Мюлленберга действительность переставала существовать. С каждым днем распаленный мозг работал все лихорадочнее. Мысли неслись, но громождались одна на другую, не давая ни секунды забвения. Все труднее становилось засыпать. Мучительная бессонница терзала больно сердце, заставляя его прыгать отстреленной птицей и трепетать в пугающих припадках. И вот дверь комнаты открылась. Это было после обеда. На пороге стоял штурмовик. «Прошу следовать за мной», — сказал он. Они вышли во двор, сели в закрытый автомобиль. Путешествие длилось долго, больше часа. В темной, плотно закупоренной машине было жарко, душно. Инженер задыхался и покрывался потом. Наконец автомобиль остановился. Немного... Постояв, он прошел еще несколько десятков метров и снова встал. Дверцу широко открыли. Почти в тот же момент мюленберг увидел плотную, затянутую фигуру Вейнтрауба на фоне машины Гросса, стоящей на том же месте, где Мюлленберг видел ее в последний раз. Это был полигон. мюленберг шатаясь и щурясь, вышел из машины. У него кружилась голова. Он снова видел светло-голубое баварское небо. Облака, яркое солнце, едва склоняющееся к западу, и широкий безбрежный горизонт. Легкий ветерок с запада и воздух, напоенный ароматом трав, опьянили его. Он почувствовал слабость, опустился на подножку автомобиля и закрыл глаза. Слишком резок был переход от одиночки и душной темной машины, в которой его привезли, к этому подлинному раю земному. «Что с вами, господин Мюлленберг?» Несколько встревоженно спросил Вейнтрауб, быстро подходя к нему. Инженер медленно открыл глаза и также медленно и болезненно улыбнулся. Он заметил тревожное внимание Вейнтрауба. Это был неплохой признак, очевидно, он им еще нужен. «Я не привык к такой роскоши», — сострил он, указывая движением головы на доставивший его экипаж. «Ничего, все проходит». Он тяжело поднялся. Вейнтрауп молча развел руками, как бы снимая с себя ответственность за несговорчивость инженера. Машина Гросса теперь занимала все внимание Мюлленберга. Вот она. Создание гениальной мысли. Предмет борьбы – причина бедствий. Ненавистная машина, уничтожить которую уже невозможно. Зачем это новое свидание с нею? Объяснение было неожиданно и как громом поразило Мюлленберга. «Наши роли переменились сегодня», — игриво сказал Уэйн -трауб. «Вы будете зрителем, а я продемонстрирую вам наше достижение». «Что? Неужели они восстановили ионизатор?» Мюлленберг быстро взял себя в руки. «Не надо волноваться, не надо проявлять слабость. Спокойно ждать, спокойно наблюдать». Группа военных окружила машину. Мюлленберг понял, что это были специалисты из военной электротехнической лаборатории. Они сдержанно поклонились, когда Вейн издали представил им Мюлленберга. Все было готово. Очевидно, ждали только приезда Мюлленберга, чтобы начать пробу. И вот она началась. Вейн поднялся на мостик и запустил мотор. Мюлленберг отошел в сторону и прислонился к радиатору одного из автомобилей. Отсюда он видел и манипуляции Вейн над читом управления, и огромный сектор полигона, свободный от людей. Внимательно осмотрев это пространство, инженер с удовольствием констатировал, что приемные агрегаты расположены меньше, чем в километре от машины. Значит, задача еще не вполне решена. Это все-таки было некоторым утешением. Один из военных быстро подошел к Мюлленбергу и, очевидно, по поручению Вейнтрауба, передал ему великолепный цейсовский бинокль. «Итак, начнем», — сказал Вейнтрауб. «Сегодня мы испытываем машину по ее прямому назначению», добавил он, мрачно улыбаясь мюленбергу Номер первый. Модель деревянного сооружения. Он наклонился к видеоискателю, манипулируя одновременно двумя штурвалами. Мюлленберг поднял бинокль. Внизу небольшой деревянной постройки показался огонь, быстро распространяясь по передней стенке параллельно земле, Линия огня как бы подрезала здание, и широкой полоской поползла вверх. В несколько секунд все сооружение было охвачено пламенем. В группе инженеров раздались возгласы восторга. Вейнтрау победно улыбался, внимательно поглядывая в сторону Мюлленберга. Тот стоял с безразличным видом и, не оборачиваясь, смотрел вперед. Номер второй. Макет склада взрывчатых веществ. Рядом с первым. Направо. Все направили туда свои бинокли. Через мгновение над небольшим низким макетом блеснул огонь. Черный купол дыма взметнулся вверх и раздался взрыв. Инженеры зааплодировали. Вентрауб выключил мотор и, соскочив с мостика, подошел к Мюлленбергу. «Ну, что скажете?» Тот молча сделал жест, показывающий, что ничего неожиданного для него не произошло. «Как видите, мы восстановили аионизатор в течение 20 дней. Ну что ж, поздравляю». «Вы хотите сказать, что это немного?» «Судя по вашим аппетитам, это далеко не то, что вам нужно. Тут, пожалуй, даже меньше километра». Вейн смешался. Мюлленберг заметил, что он волнуется. «Да, это не то. Но теперь вы сами видите, что задача не выходит за пределы наших возможностей. Логика технической мысли неизбежно приведет к решению. Тем более, что мы уже стали на правильный путь. Это вопрос времени, только времени». Но мы не хотим ждать. Вот почему я снова предлагаю вам свободу. На тех же условиях. Надеюсь, вы обдумали положение, и мне не придется пользоваться другими аргументами, чтобы убедить вас. Угроза ужалила Мюлленберга. Он гневно дернул ремешок бинокля и, глядя в упор на Вейнтрауба, твердо сказал. Нет. Злобные огоньки вспыхнули в прищуренных глазах Вейнтрауба. Нет? Нет. Хорошо, посмотрим. Быстро отойдя, Вейнт Рау взлетел на мостик машины. «Продолжаем испытание, господа, давайте сигнал». Раздался выстрел. В правой части сектора над небольшим забором, щитом, вскинулся желтый флажок. Через минуты, скрытый за щитом траншеи, штурмовики выгнали несколько овец и тощую корову. Вслед за ними вышел какой-то пожилой человек и растерянно остановился между стадом и щитом. Штурмовики ушли обратно в траншею, желтый флажок исчез. Вейн взялся за штурвалы и прильнул к окуляру видеоискателя. «Начинаю слева», — сказал он. Мюлленберг видел в бинокль маленькое стадо, медленно двигавшееся к западу. Внезапно две овцы передние, судорожно закинув голову кверху, метнулись назад, расталкивая остальных и вытянулись неподвижно на земле. Оставшиеся панически бросились в стороны, затем устремились вперед. Невидимый луч настиг их одну за другой. Корова остановилась. Человек вышел вперед и склонился над трупом ближайшей овцы. В тот же момент, дико ударив передними ногами о землю, корова как-то боком вздыбилась вверх и рухнула. Человек отскочил, выпрямился и стал осматриваться по сторонам. Казалось, он понял все и искал глазами источник смерти. Мюлленберг, не отрываясь, следил за ним. Вся фигура этого оборванного человека, его движения вызывали в памяти инженера какие-то смутные ассоциации. Наконец, тот повернулся прямо к машине, присмотрелся и неловко, по-стариковски, выбрасывая ноги, побежал. Гросс! Молнией пронеслось в мозгу Мюлленберга. Сердце его замерло. Не опуская бинокль, он быстро повернул голову к машине. Вейнтрауб стоял на мостике, выпрямившись, и молча смотрел прямо на него. Взгляды их встретились. Несколько секунд продолжался этот безмолвный, неподвижный поединок. Вейн требовал и угрожал. Мюлленберг окаменел и... ждал. Он даже не искал ответа, потому что ответа не могло быть. Лицо его стало серым. Бинокль наливался невыносимой тяжестью. Наконец, Вейн круто повернулся, прильнул к видеоискателю и, весь изогнувшись, обеими руками стал вертеть штурвал – «Что вы делаете?» — вне себя крикнул Мюлленберг, бросаясь к нему. Его схватили. Темная пелена заволокла все пространство перед ним, и он потерял сознание. Во всем его существе еще продолжалась инерция отчаянного движения к машине, к Вейнтраубу, движение, которым он хотел остановить, сломать, уничтожить эту чудовищную комбинацию человека и машины, чтобы спасти Гросса. Он не успел, и... Все кончено. Это была его первая мысль, но после пережитой им вспышки она уже не повергла его во мрак горе, а прозвучала как отбой после страшной тревоги. Сразу расслабились застывшие в конвульсионном напряжении мускулы, и по всему телу пошли теплые токи. Мюлленберг слегка приоткрыл веки и снова сжал их, потому что свет неба резко ударил ему в глаза. Он продолжал лежать неподвижно, и чувствовал, как неверные, испуганные движения сердца понемногу приобретают свой ритм. Он слышал голоса людей где-то вблизи, чувствовал легкие дуновения ветерка и понял, что лежит на земле, там же, на полигоне, и что его ждут. Обнаженная грудь, мокрая рубаха, все-таки о нем позаботились. Досадно, что он не успел добраться до этого изверга. Впрочем, что... Жалкая, бессмысленная попытка? О нет. Схватить, сдернуть его, сбросить с мостика, как ядовитую гадину, головой вниз. Он мог бы сделать это даже одной рукой, ибо гнев его был безмерен. Все это, конечно, не для того, чтобы спасти гроза. Так спасти его нельзя. Но чтобы все эти и те, что узнают потом о них, поняли, что не где-то там за рубежом, а тут же, рядом, с ними есть люди, которые не боятся их и готовы бороться против их подлости. Кто этот Вейн Трауп? Инженер, как и он, Мюлленберг, интеллигентный человек. Кто они все вообще? Люди, растоптавшие свои человеческое достоинство, отказавшиеся от совести, мысли, свободы, ставшие преступниками, чтобы сохранить сомнительное благополучие? Трусы. Только трус способен вот так просто убить безоружного, беззащитного человека. Почему? Из страха перед его мыслью, его моральной силой. Мюлленберг лежал на земле, поверженный, окруженный врагами, но он уже не чувствовал себя побежденным. Наоборот, с каждой минуты его все больше переполняло ощущение какого-то торжествующего превосходства над этими людьми. Что-то произошло в его внутреннем мире после того, как он сделал этот отчаянный, неожиданный для него самого бросок к вейнтраубу. Изумительная ясность пришла на смену всей сложности и гнетущей безысходности положения. Он понял вдруг, что он силен и может бороться. Надо бороться. Не ждать нападения и потом обороняться пассивно, как он поступал до сих пор, а нападать обдуманно, расчетливо и смело. И теперь вдруг ему стало ясно всё: Что делать, как вести себя, что будет – План действий простой и безупречный, мгновенно возник перед ним. Сейчас он встанет. Его судьба будет зависеть от того, с чем он встанет, с каким решением. Ведь это был последний аргумент Вейнтрауба. Теперь разговор будет коротким. Они могут просто отвести его туда, в поле и поставить перед машиной. Как бы не так. Он открыл глаза. Ему помогли сесть на кучу брезента, около которой он лежал. Вежливые вопросы о самочувствии остались без ответа. Мюлленберг молчал. Стало холодно. Он медленно застегнул рубаху, пиджак, поднял воротник, надел услужливо поднятую шляпу. Потом встал. Открытая машина Вейнтрауба, круто развернувшись, остановилась около него. Шофер открыл дверцу. Тяжело опустившись на мягкое сиденье Мюлленберг почувствовал блаженство. Впервые за последние три недели он сидел так удобно. Как это много оказывается. Вейнтрауб подошел к машине. Его спутники удалились в сторону, шофер тоже ушел. Последний разговор наступил. «Очень жаль, что мне приходится прибегать к таким крайним мерам», — начал Вейнтрауб ледяным тоном. «Мюлленберг не повернулся к нему. Не надо никаких объяснений, все ясно», — сказал он. «Признаюсь, я не ожидал, что вы можете оказаться просто убийцей. Я не убил его». Небрежно бросил Вейнтрауп, не обращая внимания на презрительный смысл фразы, и как бы говоря «мог убить, да не захотел, а захочу и убью». Мюлленберг поверил сразу, без колебаний. Необыкновенная ясность мысли и уверенность в себе не оставили его. Гросс жив. И это он, Мюлленберг, спас его своим броском. Вот тебе и бессмысленная попытка. «Странно, почему же?» – спросил он тем же равнодушным, ничего не выражающим тоном. «Так получилось». Он упал раньше, чем я поймал его в по-видимому, просто споткнулся. А потом меня отвлекло ваше падение». «Нападение», — мысленно поправил Мюлленберг, торжествуя. «И не отвлекло, а испугало». «Если хотите», — продолжал Вейнтрауп, «можете повидаться с ним, пока он еще тут. Я устрою вам свидание». «Нет». «Не надо», — отрезал Мюлленберг и, уронив голову, тихо добавил. «Я согласен принять ваше предложение». Вейнтрауп едва сдержал жест торжества. «Вот это другое дело», — протянул он. «Поверьте, вы не раскаетесь». Мюлленберг не слушал его. «Я согласен», — перебил он, — «но на некоторых условиях». «Давайте обсудим, если это не будут условия заведомо неприемлемые». «До окончания работы я не хочу видеть ни вас, ни ваших сообщников. Постарайтесь понять меня. Между нами слишком мало общего. Режим, который вы поддерживаете, ваши методы террора, запугивания и деморализации народа — Все это я считаю преступным. И вас преступником. не Негроз и ему подобные, а вы и вам подобные должны сидеть за решеткой, ибо вы несете моральную и физическую гибель нашей нации. Согласитесь, что при таких моих убеждениях всякое общение с вами неприемлемо для меня. Все это Мюлленберг говорил без тени страха, без раздражения или гнева. А он говорил страшные вещи. За каждую такую фразу, сказанную вслух, люди в лучшем случае лишались свободы. Вейн слушал молча, и только необычно окаменевшее лицо выдавало его смятение. Он опешил, растерялся. Был момент, когда он начал было, но сдержал движение, обернулся назад, жест человека, опасающегося случайных свидетелей. Кроме того, он не мог понять, почему Милленберг вдруг так спокойно заговорил с ним этим вызывающим тоном превосходства и силы, на что он надеялся, что он придумал. «Единственное, из-за чего я мог бы пойти на сделку с собственной совестью, это спасение доктора Гросса», продолжал Мюлленберг. «Вы должны освободить его. Я не требую этого сейчас, больше того, я прошу вас оставить его пока на время моей работы в заключении, но, разумеется, прекратить всякие издевательства над ним». Мюлленберг спокойно взглянул на стоявшего перед ним ненавистного человека, переждал паузу, будто ведя обычный деловой разговор, и продолжил. Машина будет переделываться там же, в лаборатории Гросса. Можете ставить вокруг нее какую угодно охрану, если найдете нужным. Записи Гросса вы, конечно, возвратите мне. Людей я подберу сам. Все нужные материалы и аппаратура будут доставляться мне немедленно по телефонному требованию. Заказы на отдельные детали будут выполняться вами также немедленно. Вот и все. Полагаю, что при таких условиях машина на 10-километровую дальность действия будет готова максимум через 3 недели. Вейнтрау думал. Теперь он искал, нет ли в этих условиях какого-нибудь подвоха. Милленберг понял это и, наконец, впервые взглянул на него. «Я понимаю, что вас смущает», — сказал он. «Вы, очевидно, не привыкли иметь дело с людьми, которые говорят то, что думают, а не то, что им полагается думать. Сейчас я могу позволить себе эту роскошь, потому что вы не станете доносить на меня. Вам это невыгодно». Насколько я понимаю, вам поручено любыми средствами выколотить из меня машину доктора Гросса в усовершенствованном виде. Для этого вам нужен я. Дело в том, видите ли, что увеличить хотя бы на несколько метров дальность действия ионизатора, которую мы вам демонстрировали, нельзя. Метод, примененный здесь, исчерпан до конца, и вы ошибаетесь, полагая, что путем дальнейшего совершенствования конструкции ваши инженеры добьются большей детальности. Это теоретически невозможно. Мы с доктором Гроссом убедились в этом после трех лет бесплодных усилий. А Гросс есть Гросс. Сомневаюсь, чтобы в ваших лабораториях нашлись ученые такого масштаба. Позвольте, испуганным шепотом перебил Вейн Значит, все разговоры о 10 километрах – выдумка? Обман? Держите себя в руках, инженер, и будьте осторожнее в выборе движений. Мюлленберг сделал вызывающую паузу, откровенно предлагая противнику реванш в этом поединке. Он знал наверняка, что тот сейчас не в состоянии вывернуться, а, убедившись в этом, сам еще больше скиснет. Никогда Мюлленберг не думал, что можно так ясно чувствовать психику человека. «Я говорю о методе, который использован здесь», — он кивнул по направлению к машине Гросса. «И повторяю, из этого ионизатора выжить больше ничего нельзя. Но совсем недавно Гросс нашел другое решение задачи, принципиально новое решение». Поймите, вы должны знать, что это значит, если вы действительно инженер. Оно пришло в результате исключительной концентрации в одной главе специфических знаний теории, опыта собственных исследований и почти двадцатилетней летней целеустремленной работы. Теоретически это решение очень сложно, а конструктивно оказалось проще, чем этот ионизатор. Конструкция принадлежит мне. Она решает проблему дальности и на 10, и на 20, и более километров, до горизонта и она у меня вот тут». Он хлопнул сложенными пальцами по лбу. «Расчеты Гросса, которыми вы завладели, помогли вам восстановить старый ионизатор. Это была детская задача. Но расчеты, относящиеся к новой идее Гросса, вам уже ничем не помогут, потому что там ничего не сказано о том, как и откуда берутся исходные данные. А в этом именно и заключаются новые идеи. Итак, решайте». Мои условия направлены к тому, чтобы как можно скорее, без помех, окончить работу. Через три недели, думаю, не больше, мы снова встретимся здесь и испытаем новый вариант машины. Гросса вы освободите тогда же и доставите сюда, на это испытание. Давайте заключим джентльменское соглашение. Это лучше и крепче всяких бумажных договоров. Если все окажется в порядке, я хотел бы получить возможность вместе с Гроссом навсегда распрощаться с вами, с Мюнхеном. Надеюсь, вы дадите мне эту возможность. Ну, конечно же. Мейнтрауп с облегчением разразился потоком стандартных фраз. Я прекрасно понимаю вас. Все условия будут выполнены. Вы знаете, что скорость в наших интересах. Можете работать спокойно. Когда вы думаете начать? Завтра. Если вы не задержите перевозку машины обратно в нашу лабораторию. Прекрасно. Это будет сделано завтра же утром. Ну, вы свободны. Я позабочусь сам о формальностях. Он кивнул по направлению к агрестантской карете. «Вы можете располагать моей машиной, да, вот телефон, звоните, как только понадобится что-нибудь». Он наклонил голову, быстро, не глядя на Мюлленберга, повернулся и отошел, понимая, что ответа на его прощальный жест не будет. Шофер вернулся, машина тронулась. Через несколько минут Мюлленберг снова увидел изумрудную ленту Изара. «Внешне все выглядело по-прежнему». Во второй комнате стояла та же машина Гросса, правда вся развороченная, будто раздетая, с обнаженными шасси, снятыми деталями, торчащими повсюду болтами и лапками открепленных проводов. Из чрева ее то и дело показывалась спина Ганса, голова его неизменно скрывалась где-то внутри машины. Ионизатор, снятый целиком, стоял отдельно в углу. Он был уже не нужен, новый монтировал сам Мюлленберг в своей комнате. В этом, собственно, и состояла главная работа. Она была действительно трудна, она требовала колоссального напряжения мысли и внимания, ибо превращать научную идею в реальную техническую вещь по существу означало придумывать, изобретать ее заново, только в другом плане, и каждая ошибка здесь могла похоронить саму идею. Но кроме этого, Мюлленберг действовал и на переделе физических сил. Еще никогда ему не приходилось работать так много. Чтобы сохранить тайну, если это еще возможно, Мюлленберг решил не заказывать Вейентраубу ни одного сколько-нибудь ответственного оригинального изделия. Он и Ганс сделали их сами. Ганс выполнял всю подсобную работу, точил на их единственном небольшом станочке, мотал катушки, паял, крепил монтажные провода, резал и сверлил панели. Мюлленберг сначала рассчитывал монтаж, определял все размеры и формы, Потом монтировал очередную деталь, а расчеты, сделанные для нее, сжигал. Почти для каждой новой детали он собирал импровизированные стенды с измерительными приборами. Потом без конца испытывал на них эти детали, снимал их характеристики, разбирал их, что-то менял, снова собирал, снова испытывал. До тех пор, пока приборы не убеждали его, что нужные показатели достигнуты. Оба генератора были уже готовы. Они рождали электромагнитную энергию, основу всей установки. Один из них бросал эту энергию в пространство в виде тонкого прямого ультракоротковолнового луча – стержня, вокруг которого разыгрывались все дальнейшие физические события. Вступала в действие основная деталь машины Гросса – концентрические соленоиды. Из них лилась магнитная энергия по строго определенным направлениям. Ее силовые линии были в этой сложной системе искусными регулировщиками движения. И они достигали чуда. Струя высокой частоты, вытекавшая из второго генератора, начинала бешено навиваться на уже протянувшийся невидимый луч – стержень. Дальше получалось нечто вроде безудержной цепной реакции электромагнитных полей. Один виток спирали индуцировал другой, этот следующий и так далее. Ввинчиваясь в пространство, этот живой штопор захватывал своим движением молекулы кислорода воздуха, поляризировал их – и вышвыривал из них свободные электроны. Они превращались в ионы, жизнь которых измерялась несколькими секундами. Так получался луч ионизированного воздуха, своеобразный ионный стример, подобный тому стримеру, который появлялся между грозовыми облаками и землей перед разрядом молнии, только прямой, управляемый, покорной воле человека. По нему можно было пустить уже обыкновенный ток от динамо, полезный и работающий или смертоносной, по желанию. Чтобы получить эту штуку, мысль Гросса объединила в один целенаправленный комплекс такие разные явления, как электромагнитная индукция, поляризация молекул газа, частотный диссонанс, ионизация. Это было очень сложно. И Мюлленберг, привыкший к тому, что рядом с ним всегда думал Гросс, теперь то и дело ощущал себя человеком, потерявшим палку, с которой ходил много лет. Ему приходилось делать усилия, чтобы не позволять мысли углубляться в эти разнородные и сложные явления порознь, а представлять себе то простое единство, которое из них вытекало, и которое в природе в виде мгновенного разряда, молнии, несомненно, получалось более простыми, хотя, может быть, и недоступными человеку средствами. Ко всем этим трудностям и заботам прибавилось еще одно мучительное и очень трудоемкое дело – Нельзя было пренебрегать помощью, предложенной Вейнтраубом. Это могло навлечь подозрение Это говорило бы о том, что Мюлленберг что-то скрывает от него. Кроме того, некоторые существенные детали действительно не имело смысла изготовлять в бедно оборудованной Гроссовской лаборатории. Это никак не вязалось бы с поставленной самим Мюлленбергом задачей ускорить дело. И вот он изобретал целые узлы и агрегаты, сложные и нелепые с точки зрения его настоящих задач. Потом заваливал мастерские вейн заказами на эти химерические детали, а получив готовые изделия, вынимал из него, как ядрышко из ореха, одну нужную ему часть и вставлял ее в свою схему. Остальное шло в ящик с барахлом, как называл он все до времени ненужное, что попадало в этот ящик. Следуя хорошо продуманной системе, Мюлленберг заказывал и обычные радиотехнические детали, порой несколько усложненные, Лампы, конденсаторы, сопротивления, электронно-оптические линзы, большая часть которых непосредственно отправлялась в тот же ящик даже без осмотра. Все это нужно было для того, чтобы увести мысль вейнтраубовских инженеров, несомненно изучавших его головоломки подальше от правильного пути. Вновь и вновь Мюлленберг бережно перелистывал драгоценные записи Гросса. Тут были все расчеты. Было даже главное и самое опасное – Концентрические электромагнитные соленоиды, набросанные карандашом. Совершенно детские, милые каракули. Ведь Гросс отличался просто поразительной неспособностью изобразить что-нибудь графически. мюленберг помнит, как он хохотал до слез, когда Гросс на словах объяснял ему наконец, что он хотел тут нарисовать. Нет, по этим наброскам ни о чем догадаться нельзя. А пояснений не было никаких, потому что все вычисления Гросс делал для себя и для мюленберга который в пояснениях тоже не нуждался. И все же сами названия величин, которыми Гросс оперировал в своих расчетах, могли натолкнуть знающего человека на идею. Могли или нет? Мюллинберг не мог читать эти записи глазами непосвященного в тайну идеи. Она господствовала в его голове, и каждую величину, найденную Гроссом, каждый его вывод уже заранее устремляла на свое, так называемое, законное, в общей схеме прибором место. Могли или не могли? Очень важно было решить этот вопрос. Если записи раскрывали тайну хотя бы с большим трудом, то все хитроумные ухищрения Мюлленберга, весь его план были глупейшим, наимнейшим донхихотством. Но только один способ мог дать ответ. Показать эти записи кому-нибудь из крупных физиков-радиологов. Мюлленберг знал их всех. Он перебирал их в памяти и не находил среди них ни одного, кому можно было бы доверить тайну. Что случилось с немцами? Гитлер покорял Европу ценой страшной деморализации собственного народа, и эти победы продолжают опустошать и развращать самих немцев. Какой-то массовый психоз. Даже эти небольшие культурные пожилые люди, люди науки, которые раньше так возмущались Гитлером, теперь, когда цивилизованные варвары стало откровенной идеологией нацистов, начали благодушно хихикать и из подтишка даже помогать этим гибельным победам. Нет. Нечего даже пытаться найти среди них надежного сообщника в этой неравной борьбе. Так можно только погубить все дело. Однажды к нему подошел Ганс. Долго и внимательно осматривал он эти листки со всех сторон. Наконец сказал «Плохо». «Все записи остались у них». «Как?» — не понял Мюлленберг. «Смотрите, почти на всех листках можно найти следы зажимов. Они сняли с них фотокопии». Мюленберг задумался, ощупывая Ганса внимательным отеческим взглядом. Вот он, единственный друг, верный, надежный. Как это случилось, что столпы морали старой немецкой интеллигенции со всей ее молодежью рухнули со своих высот, как лавина в пропасть? А вот этот глубоглазый юноша из простой рабочей семьи стоит на вершине так твердо и спокойно. Мюленберг, как и Гросс, никогда не интересовался социологией, политикой, хотя он объективно признавал их значение и право на существование. Он просто по натуре своей не был склонен к анализу общественных явлений. Но в противоположность Гроссу он любил жизнь людей и умел их наблюдать. Жизнь то и дело ставила перед ним новые вопросы, и он отвечал на них как мог, пользуясь своими обычными принципами и опытом, не ощущая при этом никакой необходимости обобщать свои ответы в ту или иную систему взглядов или наоборот, извлекать заранее заготовленный ответ из ящичка какой-либо социальной концепции. За три года, что Ганс работал в лаборатории, их отношения постепенно становились все крепче и как бы выше, как стоящий на окне ствол лимона, выращенный Мюлленбергом из косточки. Ганс был скромен, молчалив, трудолюбив. Разговоры с ним на темы, не относящиеся к работе, происходили редко и только в отсутствии Гросса. Вначале Мюллинберг интересовался его биографией, потом и его радиолюбительскими делами, расспрашивал о семье, о друзьях. И как-то незаметно, никто из них не вспомнил бы, при каких обстоятельствах это впервые случилось, в их разговорах появилось одно коротенькое слово, которое сразу сблизило их – «они». Во все времена и у всех народов это слово появлялось в эпохе борьбы государств, наций, классов, и для тех, кто его произносил, означало «враги». Оно было как бы единственным тайным паролем единомышленников. Маленькое это слово «они» не только обнаружило общность позиций Мюлленберга и Ганса, не только зажгло в их сердцах огонек настоящей дружбы, но послужило толчком к целому перевороту в сознании Мюлленберга. Он понял, что он — мы, которые обязательно должны существовать, если существуют они. Кто это «мы»? Он, Ганс и его друзья, о которых он давно догадывается. Нет, не в этом дело. Это гораздо больше. Мы – это другой идеологический лагерь. Это другая сторона фронта великой борьбы. А он и Ганс – партизаны в лагере врага. И дело их – не личный протест возмутившихся граждан, а миссия фронта. Вот чертовщина-то. Как же это случилось? Значит, теперь этого нельзя избежать. Ах, как поздно, как поздно все это пришло в его медлительную голову. Пойми он это хотя бы на месяц раньше, и он не стал бы, как дурачок, носиться с этой идиотской, интеллигентской, да, интеллигентской этикой. Запросто надул бы Гросса во время той знаменательной проверки ионизатора и отвел бы все несчастья, спас Гросса, его идею, себя и Ганса. И Ганса. Конечно, и Ганса. Черт возьми, сколько выдержки. Вот он спокойно показывает ему следы от каких-то зажимов на листках, говорит о копиях, снятых ими. Как будто он не знал этого раньше, как и сам Мюлленберг. Они не так наивны, чтобы вернуть им расчеты, да и саму машину, не оставив у себя копий. И вот он все же говорит об этом, чтобы так осторожно и деликатно проверить, не упустил ли Мюлленберг это важное обстоятельство из виду. Он помогает Мюлленбергу. А ведь Ганс, конечно, понимает, что ждет его сейчас. Только благодаря связям Гроссу он до сих пор не попал в армию. Теперь конец. Еще одна мобилизация, она, конечно, скоро будет, и в Германии не останется ни одного молодого человека старше 16-ти. Ганса пошлют воевать против своих. Хорошо еще, если удастся сохранить его до конца работы. Но Ганс ведет себя так, словно он ничего не подозревает об этой страшной угрозе. Это он оберегает Мюлленберга от лишних забот и тревог. У Мюлленберга никогда не было детей, а как хорошо, вероятно, было бы иметь сына. Вот такого. Эволюция в сознании инженера с каждым днем становилась значительнее и ощутимее для него самого. Слепой обретал зрение. Каждый раз, когда врач при обходе снимал с его глаз повязку, он все более четко различал окружающие. Как его лечили, больной не знал. Это ему было безразлично, он следил только за своим зрением. Потом он привык видеть и заинтересовался методом лечения. Он вспомнил, что одно шло отдельными этапами. Сначала ему впрыснули препарат, который облегчил его страдания и вызвал доверие к врачу. Этим препаратом было маленькое слово «они». Потом вступило в действие хирургия. Врач стал жесток и холоден, его скальпель врезался в самое уязвимое место, и больному пришлось напрячь все силы, чтобы не дрогнуть. 10 лет вы работали и не знали, что вы делаете». «Стыдитесь. Вы не ребенок. Вот какая была операция. Но как она помогла?» Когда он остался один, и его окружили они, он сорвал повязку, пластырь швы, чтобы броситься на Вейн -трауба. И увидел свет. Все вокруг. И теперь все дальше уходит от него туман, становятся видимыми все более отдаленные планы. «Ничего, Ганс», — ответил наконец Мюлленберг, — «теперь это не имеет значения». Пусть они ломают себе головы над копиями, а мы будем готовить новые подлинники. С их же помощью. Им больше ничего не останется. И нам тоже. Может быть, все же нам удастся предотвратить несчастье. Я думаю, успех зависит от того, как скоро мы закончим работу. Чем меньше пройдет времени, тем больше шансов, что вся эта история не выйдет за пределы небольшого круга лиц, которые присутствовали при испытаниях на полигоне. Вы обратили внимание? Я вам говорил, все та же группа, пять человек. Вероятно, есть еще какое-нибудь начальство, которое, конечно, ничего не смыслит в существе этой техники, но руководит ими. Эта фигура безопасна и даже наверняка полезная. Она заинтересована в том, чтобы дело не ушло от них и, значит, сохранялось в тайне. Я рассуждаю так, Ганс. Из каких побуждений они налетели на нас? Из патриотических? Нет. Это люди не того сорта. Это хищники. Они хотят выслужиться, устроить свою судьбу, карьеру за счет изобретения Гросса. Им невыгодно вовлекать новых лиц, ведь придется делить трофеи. Значит, они постараются держать все в секрете, по крайней мере, до тех пор, пока не уверены, что им вот-вот удастся получить от нас машину кросса. Они наверняка не сообщат ничего и в Берлин. Там тоже найдется немало охотников до лакомого куска. Но долго хранить эту тайну им нельзя. Да и опасно. Слухи, конечно, идут. Вот почему надо спешить, Ганс. Вы правы во всем, господин Мюлленберг. «Это очень крепко задумано и, по-видимому, ошибки не будет. Но я все-таки не понимаю, как вы представляете себе самый последний момент? Кто будет включать четвертую группу как вы сумеете?» «Не знаю, Ганс», — быстро перевел его мюленберг «Это я соображу там же, на месте. В крайнем случае...» «Впрочем, давайте как можно меньше думать об этом, а в особенности говорить». «Ну, хорошо». Лицо Ганса опять стало суровым. «А как с этой папкой?» Вы собираетесь взять ее туда и с собой, так сказать, приложить к машине? Значит, в общем итоге у них все же останутся копии, а у нас не останется ничего. По-моему, следует подумать об этом. Не ожидая ответа, Ганс вышел в другую комнату и оттуда сразу послышался шелест, включенный электродрели Ганс рассверливал отверстие на панели для пульта управления. Зерно было брошено. Врач продолжал лечить. Казалось бы, все решено, план намечен, оставалось его выполнить. Ни о чем другом не думаем, но странные мысли то и дело возникали в голове Мюлленберга. Вдруг он представил себе двух чудаков, изобретателей с их машиной для передачи энергии без приводов. Сколько же долгих лет прошло с тех пор, как он сам искренне считал большой заслугой эту лепту, вносимую ими в прогресс человеческой культуры. «Да нет, это было всего месяц назад». Кругом уже бушевал пожар, и самая человеческая культура пылала и распадалась в огне, пожравшей ее гангрены. Да, эта машина давно уже никому не нужна, как таковая. Нужна другая. Они и создали другую. Другую, а не ту. Но кому они дали ее? Стыдитесь, господин Мюлленберг. Инженер, гуманист, вы не можете этого не понимать. Какая чушь. Ведь это же самое, говорил Мейнтрауп. Нет, он говорил иное. Мюрленберг заставлял себя вспомнить эту фразу, сказанную в управлении при первом свидании. «Впереди Россия. Вы не можете этого не понимать». «Да. Впереди Россия. Это давно понимают все, и не только в Германии, а везде в мире. Жаль, что нельзя узнать, как там идут дела. Во всяком случае, там делается первая в истории людей попытка построить общество на разуме, а не на животных инстинктах. Там колыбель нового мира». «Впереди Россия!» – говорят они, подготавливая страшный удар. «А у нас не останется ничего!» – это сказал Ганс. Больной начинал различать еще более далекие перспективы. Срок, намеченный Мюлленбергом, неумолимо приближался, а дело оставалось еще порядочно. Срок не был точен, но всякая оттяжка могла возбудить подозрения и нежелательные догадки. Поэтому инженер еще усилил темп работы. И он, и за редкими исключениями, Ганс ночевали в лаборатории. Фрау Лис, обильно теперь снабжаемая деньгами, усердно обслуживала и кормила их. Ганс мало изменился за это время, разве что несколько осунулся от недосыпания, побледнел. Мюлленберг, наоборот, стал весь черным, обросшим, похожим на старого лесного медведя, вылезшего весной из берлоги. Взгляд его добрых темно-карих глаз теперь был хмурым, тяжелым. Вероятно, дети бросились бы в рассыпную, если бы вдруг он вышел к ним во двор. Регулировку узлов ионизатора они начали вместе. Одному было бы немыслимо вообще справиться с этим. Пришлось бы не столько работать, сколько ходить, ибо испытываемые блоки и улавливающий луч приборы находились в противоположных углах комнаты. Мюлленберг последовательно менял то один, то другой параметр блока, как бы подкручивая колки своего инструмента. Потом брал аккорд. Приборы как бы вслушивались в него и определяли, верно ли он звучит. Ганс в другом углу следил за приборами и записывал показания. Это был мрачный, нерадостный, но упорный труд, подогреваемый острым чувством необходимости и долга. Жизнь становилась все более невыносимой. Мюлленберг уже давно не виделся ни с кем из своих знакомых. Он боялся вопросов. Куда девался Гросс? Ну, его забрали, почему, неизвестно. Но почему освободили его, Мюлленберга? Что он мог ответить? Почти ежедневно, это было, пожалуй, самое мучительное обстоятельство, звонила фрау Гросс. Нет ли каких-нибудь новостей о муже? Мюлленберг полагает, что его выпустят, как только он окончит работу, которую не успел завершить доктор. Все выяснится в ближайшие дни. Нет оснований особенно волноваться. Вся жизнь Мюлленберга стала ложью, отвратительной и невыслимой. Даже от Ганса он вынужден был скрывать некоторые свои намерения, чтобы не огорчать его. Ах, как отвратительно все исказилось, как непохоже стало на то, что было раньше, до этой ужасной ошибки Гросса. Раньше они с трудом добывали средства для создания своей машины, и когда это им удавалось, работали легко, с увлечением. Теперь заботы о средствах не было. Телефон, что дал ему Вейнтрауп, действовал магически. Каждое требование Мюлленберга выполнялось моментально, с необыкновенной точностью. А работа стала тягостной и ненавистной. Мюлленберг торопился. Его враги тоже торопились, и их интересы как будто совпадали. И в то же Мюлленберг действовал вопреки интересам врагов. Все сплошной парадокс. Чувство ответственности росло с каждым днем. Мюлленберг и Ганс прекрасно понимали, что чем ближе дело подходило к концу, тем более возрастала опасность, что враги придут неожиданно и отберут у них готовую машину. Тут же в лаборатории. Это было бы возможно, если бы они догадались о плане Мюлленберга. Но признаков этого не чувствовалось. Вейнтрауп вел себя чрезвычайно корректно. За все время он позвонил только два раза, справляясь, не нуждается ли инженер в чем-нибудь достаточно ли быстро, и, И точно ли выполняется его требование? Он как бы проверял своих людей. Мюлленберг воспользовался этими двумя разговорами, чтобы подробнейшим образом информировать Вейнтрауба о ходе работы. Пусть он не беспокоится, еще дней 8-10 и все будет готово. Они даже могут уже сейчас наметить порядок демонстрации и передачи машины. Мюлленберг должен сначала сам убедиться в правильности решения задачи. Прекрасно, это будет там же, на полигоне. Если все окажется в порядке, он тотчас же сообщит об этом Вейнтраубу, и тот приедет туда со всеми, кто должен быть в курсе дела. Было бы хорошо, если бы обязательства Мюлленберга кончались там же, на месте, в тот же день. Он сделает все необходимые пояснения, передаст свои расчетные материалы, чертежи, записи, там же вернется гроз. Вейнтрауб понимает, конечно, что вся эта история для него пытка. Ласковым голосом Вейтрауп пожурил инженера за излишнюю впечатлительность, но согласился с его планом. «Пойдите прогуляйтесь, Ганс», – тихо сказал инженер. Ганс быстро открыл дверь и исчез в коридоре. Так они делали каждый раз перед ответственным разговором. Один из них выходил на кухню или в уборную. С некоторых пор Фраулис стал особенно предупредительный к сотрудникам доктора Гросса. Ее природное любопытство, общительность заметно возросли, обострилась страсть к уборке в лаборатории и около неё Ни у Мюлленберга, ни у Ганса не возникало сомнения относительно причин этих странных перемен в поведении хозяйки. В их положении осторожность была необходима. Ее вообще нет, сказал Ганс, возвратившись. Ушла за продуктами. Очень кстати, вот что, Ганс, нам нужно решить один важный вопрос. Пока еще не поздно. В последние дни я много думал над тем, что вы как-то сказали об этой папке с нашими документами. Действительно, получается ерунда. Если я ее приложу к машине, как вы выразились, и только... Вначале, после ареста доктора, я думал, вы это знаете, Ганс, что единственная задача в том, чтобы уничтожить все, и документы, и саму машину. Но за это время многое изменилось. Во мне. Я многое понял, и в значительной степени благодаря вам. Ну что вы, господин Мюлленберг, смущенно пробормотал Ганс. Да-да, Ганс. Это так. Только теперь я по-настоящему узнал вас и полюбил. А ведь мы работаем уже вместе около трех лет. Видите, как поздно. У меня все так. Я человек, так сказать, замедленного действия. Все же я счастлив, что в этот самый тяжелый и трудный момент моей жизни рядом со мной вы, которому я, безусловно, верю, несмотря на то, что мы с вами никогда даже не поговорили как следует по душам. Так вот. Сейчас я уже не хочу уничтожать идею Гросса. Это было бы тем же варварством, против которого мы восстали. Открытие появилось на свет и должно жить. Но пусть оно служит тем, кто борется за настоящий прогресс человечества. За торжество разума. Вырвать его из рук врагов только половина дела. Нужно еще отдать его друзьям. Вы понимаете меня, Ганс? Ну, конечно, господин Мюлленберг, я очень рад. Я так и думал, что вы придете к этому, но что же вас огорчает? Я не знаю, как это сделать. У меня нет никаких возможностей. Зато у меня есть. Знаю, Ганс. Вот это меня и страшит. Боюсь, что вы не представляете, как трудная и опасна такая операция. Смертельно опасна, Ганс. Тут нужен большой опыт конспиративной работы, знание тех сетей, которыми вас будут ловить на каждом шагу, наконец, просто жизненный опыт. Откуда у вас все это? Вы можете попасться на первых же шагах, тем более, что за вами, вероятно, уже следят агенты Вейн-Трауба, а тогда конец и вам, и всем нашим операциям. Большой риск. Но вы забываете одно важное обстоятельство. Я не один. Именно это я имел в виду, когда говорил, что у меня есть возможности. Одному человеку в нашей нынешней обстановке такая задача, конечно же, не под силу. Кое-что придется сделать и мне. Но знаете что, господин Мюлленберг... «Лучше я не буду рассказывать вам ничего об этой операции. Скажу только, что она уже обдумана во всех подробностях. А вы? Забудьте о ней. У вас и так слишком много забот. Вам придется только подготовить текст. Этого никто другой не сделает». Мюлленберг вдруг улыбнулся. «Я вижу, мы предвосхищаем мысли друг друга. Скажите, Ганс, вы любите карандаши?» Ганс почти испуганно посмотрел на инженера. «Уж не свихнулся ли он, бедняга?» В самом деле, как много свалилось на него. Какие карандаши? Вообще карандаши. Я нашел у себя пару прекрасных французских, правда, уже несколько использованных. Вот, посмотрите. Он вынул из внутреннего кармана два довольно толстых, покрытых синим лаком, очищенных карандаша, и протянул их Гансу. Возьмите ножик и очистите вот этот. Он сломан, Контефрер, фирма потомков самого изобретателя карандаша. «Видите, какое дерево? Это сибирский кедр. Теперь попробуйте писать. Чувствуете, какая мягкость? Графит богемский». Ганс молча и послушно выполнял все указания инженера, то и дело поглядывая на него. «Я решил подарить их вам, Ганс, они мне больше не понадобятся. Кладите в карман». «Нет, нет, в пиджак, отсюда они выпадут». Ганс спрятал карандаши в пиджак, висевший в другой комнате, За несколько секунд, что он провел там, наедине с собой, в его мыслях прошел вихрь. Если это сейчас подтвердится, позвонить в бюро неотложной помощи или в Нет, лучше в бюро. Вейн потом, когда он останется один и приведет здесь все в надлежащий порядок. Вызвать Вольфа, одного из друзей, чтобы он унес кое-что. Он вышел с трудом, напустив на лицо безмятежную улыбку. Что ж, спасибо, господин Мюлленберг. «Сохраню их на память о вас и буду писать ими только любовные письма. Если придется». Мюлленберг сидел на том же месте, поднял в голову и внимательно вглядываясь в Ганса. «Ладно», — сказал он, — «теперь скажите, вы ничего не заметили особенного?» «Так, значит, отошло пока», — подумал Ганс. «В чем, собственно?» — осторожно спросил он. «Ну, в карандашах, разумеется». Ганс развел руками, пожал плечами в полном недоумении. «Ничего. Хорошие, добротные карандаши». Я не такой специалист. Ну тогда значит все в порядке, Ганс. Можете поздравить меня с отличным выполнением работы. Последние две ночи почти целиком я посвятил ей. Задача была в том, чтобы изложить принцип Гросса, возможно, более кратко и в то же время исчерпывающе. В конце концов мне удалось сжать текст до одного листка, вот из этого блокнота. Правда листок весь исписан, с двух сторон мелким шрифтом. Там все пояснения, цифры, формулы и три главных принципиальных схемы. Я сделал два экземпляра и заключил их в эти карандаши. Пришлось выдолбить их внутри, потом снова склеить. Тоже была работенка. Думаю, что теперь наше сокровище можно спокойно вынести отсюда. В случае обыска у вас не найдут ничего предусудительного. Как вы думаете? Все это просто гениально, господин Мюлленберг. Право можно подумать, что у вас солидный стаж конспиративной работы. мы ну напугали же вы меня этими карандашами. Знаю, Ганс, все видел». Устал без улыбки, ответил инженер, закрывая глаза и опуская голову к сложенным на столе рукам. Силы вдруг оставили его. «Угадайте, что я сейчас сделаю», — едва слышно пробормотал он. «Нечего угадывать. Вам нужно спать». Ганс быстро переложил на диване подушку, развернул одеяло, потом взял Мюлленберга под руки и помог ему совершить этот невыносимо трудный переход в четыре шага. «Испите до отказа», — сказал он строго и громко так, чтобы инженер успел осознать эти слова, как желанный приказ, которому нельзя не подчиниться. Через минуту Ганс убедился, что инженер приступил к выполнению задания. Тогда он вышел в свою комнату, достал из пиджака карандаши и долго рассматривал их, восхищенно покачивая иногда головой. Теперь им владело чувство радостного удовлетворения. В этих карандашах главное – то, что нужно. И вся заслуга принадлежала Мюлленбергу. Этому замечательному, самоотверженному, мудрому, хорошему человеку. В эти последние дни у Ганса было много забот. С помощью друзей он организовал небольшую мастерскую, станцию для зарядки аккумуляторов на окраине города, как раз на пути к полигону. Туда была перенаправлена самая ответственная деталь ионизатора, концентрические соленоиды, электромагниты. Там составлялись и заряжались новые батареи аккумуляторов. Все это нужно было для того, чтобы как можно больше отдалить момент полного укомплектования машины. План был такой. Когда будут вести машину на полигон, они заедут на эту зарядную станцию за аккумуляторами и электромагнитами. Тогда уже будет мало шансов, что у них отберут вполне готовую машину до испытания. Чего Мюлленберг боялся больше всего. А среди аккумуляторных батарей там же готовилась и главное, четвёртое, то, что определяло успех и само существование всего плана Мюлленберга. Когда Мюлленберг, выходя из состояния небытия, там, на полигоне, в каком-то гениальном прозрении вдруг увидел этот единственно возможный способ вырвать из рук врагов и уничтожить машину Гросса, он даже не подумал о том, сможет ли он добыть материал, необходимый для осуществления этого способа. Нужно было достать его так или иначе. Вот и все. Позднее он ясно представил себе всю трудность и опасность этой задачи, но продолжал выполнять свой план, исходя из какой-то упрямой, фатальной уверенности, что материал будет. Дальше вступили в действие случайности. Таинственное явление, которое с подозрительным постоянством приходит на помощь каждому, кто сильно захотел чего-либо добиться. Это кажется странным, и порождает почти мистическую веру в судьбу, счастье, удачу. Но человек обычно знает лишь одну вереницу событий и не знает других. А события эти, разворачиваясь каждое логично и закономерно, то и дело пересекаются, приходят в соприкосновение, тут и возникают эти кажущиеся случайности. У одного из друзей Ганса был дядя, не очень еще старый, но совершенно седой человек, которого после появления у него внучки младшие родственники стали называть дедом, а сверстники – стариком. Жил он в горной местности, километрах в 100 к югу от Мюнхена, в деревне на берегу большого озера, изобиловавшего рыбой. Собственно говоря, это озеро и было главным стимулом, заставившим старика покинуть город и обосноваться здесь с женой и внучкой и фермой из одной коровы. Он был завзятым и искусным рыболовом любиителям удочником за четыре года прожитых здесь он хорошо изучил озеро рельеф дна и повадки рыбного населения что и позволяло ему регулярно приносить словле не считая мелочи двух-трех поросят как он называл крупных упитанных карпов таким образом семья его была обеспечена бесплатным питанием это в военное это время а иногда даже сбывала лишнюю рыбу местным жителям старик благоденствовал В городе у родственников он появлялся редко и неохотно, лишь по традиционным семейным датам. Мюнхен и городскую жизнь вообще откровенно возненавидел и никаких перемен в жизни не желал и не ждал. Однако перемены наступили. Однажды утром, сидя в своей лодке с удочками, старик заметил необычайное оживление на противоположном берегу озера. Там появилось много большегрузных автомобилей с солдатами, машинами, материалами. Началась какая-то напряженная, торопливая деятельность. Уже через час на том берегу возник целый поселок из палаток. К вечеру в ближайших горах послышались тяжелые гулкие взрывы, от которых рыбья мелочь панически взметалась в воздух, заставляя водную гладь озера с шипением вскипать, будто от града, мгновенно высыпавшего и тучи. Покой был нарушен. Старику стало не по себе. Чтобы выяснить, в чем дело, он на другой день попробовал приблизиться к тому берегу, но его отогнал напрочь вооруженной часовой. И никто из жителей деревушки не знал и не понимал, что там происходит. Через несколько дней на озере появилась небольшая моторная лодка с двумя военными. Старик забыл об удочках и не спускал с них глаз. Сперва он решил, что это рыболовы и обрадовался. «Рыболовы люди свои, и теперь он узнает все». Но лодка вела себя странно. Она вертелась около одного места, то приближаясь, то удаляясь от него. Потом то же самое проделывала в другом месте. Может быть, они ловились сетями? Но и тогда это была какая-то необычная ловля, судя по их движениям. Солнце зашло, и старик потерял лодку из виду. На другой день в то же время лодка появилась снова. Проделала те же непонятные эволюции. Затем взяла курс прямо на старика. Приблизившись, военные деликатно с выключенным мотором описали дугу и стали рядом. Из лодки демонстративно торчали удочки и мокрый подсачек. Но старик опытным взглядом сразу определил, что удочки эти едва ли когда-нибудь были в употреблении. Возможность узнать, наконец, все тайны, взбудоражившие его жизнь, подошла вплотную. Поэтому он, скрипя сердце, встретил непрошенных гостей радушно и постарался, в свою очередь, заинтриговать их своими знаниями и рыболовным опытом. Скоро, однако, гости поняли, что конкретных сведений о том, где и какая рыба держится, так сразу из старика не выудишь, что с ним сначала нужно подружиться, расположить его к себе. Так создалась почва для быстрого взаимного сближения. Дальше все пошло по программе, намеченной отнюдь не стариком. Он был приглашен на моторку закусить в виду окончания клёва Появилась совершенно неотразимая бутылка. Хозяин, старший по чину военный, по-видимому, какой-то техник, оказался словоохотливым, веселым человеком. Через час они были друзьями. И старик знал уже почти все, что он хотел узнать. Новости были неприятные. На том берегу началось строительство подземного завода, который сооружался внутри скалистой горы, возвышавшейся над озером. Старик знал, таких подземных заводов тогда немало строили, не только в Баварских горах, но и на севере, в Гарце, Рене, Фихтеле, во всех горных районах Германии. Гранитные внутренности гор дробили взрывчаткой и вываливали наружу. Чудовищные взрывы рассекали целые отроги и гряды, оказавшиеся на пути будущих подземных дорог. Словом, война пришла и сюда, в эту тихую и казалось такую надежную обитель старика. Пришло главное содержание войны – разрушение. Разница была невелика. Там сметалось с лица земли то, что веками создавали люди. Тут рушились миллионолетние создания природы. Вскоре дело дошло и до людей. Одной из первых жертв был старик. Его новый приятель раскрыл ему и тайну своей ловли. Он был специалистом по взрывным работам, поэтому свободно располагал взрывчатыми веществами. Недавно, работая на строительстве подземного аэродрома у верховьев Кинцига и Бодена, он попробовал в свободное время глушить рыбу в реке. За какие-нибудь 2-3 часа ему удавалось наполнить вот эту самую лодку так, что в ней уже невозможно было двигаться. Но тут, на озере, он уже пробовал. Что-то ничего не получается. Нужно знать места. Старик был честным рыбаком и бескорыстным человеком. Он презирал всякое хищничество. Он знал, что при глушении вылавливается лишь малая доля рыбы. Остальное гибнет, разлагается на дне, что на оставшихся полуживых, искалеченных рыб нападают заразные рыбьи болезни, и через некоторое время морд вершает почти полное опустошение водоема. Но... Но... Придется, видно, уходить отсюда, соображал рыбак. Раз завод, значит, рабочий поселок там на берегу. Лодки, пристань, катание, купание, веселые рыболовы. Да и глушить все равно будут, пока идет строительство. Таких любителей теперь немало. Нет, не до того он поселился здесь. Надо уходить, переселяться. Значит, нужны деньги. А приятель, между тем, продолжал разворачивать свою программу, с удивительным тактом попадая в тон мыслям старика. Но что толку ловить в день по 2-3 этих ваших поросят? Это же смешно. Бахнуть два 3 раза, взять тонну. И в Мюнхен на базар. Время голодное, расхватает сразу. Машина у него есть. В любой момент, каких-нибудь полтора часа, и там все просто. Старик боролся с собой. Вообще говоря, это было бы, конечно, интересно, особенно техника дела. Он уже не раз слышал рассказы о глушении, но многого не понимал, и ему очень хотелось бы только посмотреть, как это делается. Кстати, и проверить себя, свои знания о рыбе. Соображения о выгоде и о деньгах были где-то на последнем плане, но все же были. Короче говоря, он решил попробовать. Осторожно подведя лодку к месту, где, по его мнению, в это время должна была находиться крупная рыба, дрожащими от волнения руками он сам поднес свою зажигалку к кончику шнура, который, как крысиный хвост, торчал из ладоней техника, сжимающих нечто вроде большого куска стирального мыла. Тот, не торопясь, проверил, горит ли шнур, и тихо опустил брусок, С хвостиком в воду. Старик судорожно заработал веслами, уводя лодку прочь от этого места. Голова его ушла в плечи, лоб наморщился, глаза сощурились. Он ждал страшного взрыва. Одного из тех, какие порой доносились с того берега. Фонтанов воды, может быть, гибели? Он здорово волновался. Но не успел он сделать пяти-шести взмахов, как техник сказал. Довольно, хватит. В этот же момент он почувствовал резкий удар в днище лодки, сопровождаемым коротким, сухим, каким-то подспудным треском. Ровная гладь воды в том месте, где был опущен брикет, вдруг заметно выпучилась, потом побелела, зашипела и стала оседать. Техник велел повернуть лодку назад, взял подсачек на длинные рукоятки и во весь рост встал на нос, оглядывая воду вокруг. Старик смотрел на него и И на воду, и больше всего на свете в этот момент хотел, чтобы никакой рыбы не появилась. Все же он первым заметил легкий всплеск впереди, слева, и руки его сами быстро и ловко направили лодку туда. Поросенок, грубо выброшенный из сачка с большой высоты, тяжело ударился о дно лодки и лежал, мелко подрагивая хвостом. Старик никогда не позволил бы себе так поступить с рыбой, особенно с таким красавцем. Он хорошо видел его боковым зрением. Прямо посмотреть на него он не мог, потому что боялся встретиться с ним взглядом. Светлые животы и поблескивающие бока рыб появились сразу в нескольких местах. Техник молча указывал направление, и старик покорно выполнял его распоряжение. Лодка наполнялась рыбой. А в душе старика все нарастало и ширилась темная гнетущая пустота. Ему было все равно. Война уже сразила его. В последующие дни... К немалому удивлению своих мюнхенских родственников, старик то и дело стал навещать их в городе, причем почти всегда в некотором подпитии. На вопросы он отвечал лаконично, и так как он не любил врать, достаточно точно, в последнее время он здорово приноровился ловить рыбу в этом озере. А в ближайший семейный праздник он собрал всех и устроил пир горой. Был тут и его любимец, племянник Вольф. Ему старик по секрету рассказал все. Это был тот самый Вольф, приятель Ганса, который принимал деятельное участие в организации зарядной аккумуляторной станции в начале Вольфгаунсганского шоссе. На другой же день он вместе с дядей, дедом, уехал к нему на озеро, захватив с собой солидную сумму денег, полученных Гансом от Мюлленберга. Вот так и пересекаются разные вереницы жизненных событий. И если присмотреться, нет ничего случайного ни в самих этих вереницах, ни в их переплетениях и встречах. Наступил последний день работы. Около полудня Ганс медленно подошел к Мюлленбергу и сказал безрадостно. «У меня все готово». И все-таки инженер дрогнул. Ганс заметил это по его взметнувшемуся взгляду. Да, это был конец. Только что он сам закончил последнюю из оставшихся операций. Проверку параллельности оптических осей луча и видеоискателя. Однако Мюлленберг сразу овладел собой. «Так». Хорошо, Ганс, у меня тоже все готово. Как ваши внешние дела? Там все в порядке? Да. Электромагниты на месте, аккумуляторы проверены, поставлены под зарядку. Сегодня ночью будут готовы. А четвертая батарея? Уже заряжена. Сколько вошло? 35 килограммов. Я думаю, это слишком много, господин Мюлленберг. Ничего, Ганс, ничего. Чем больше, тем вернее будет эффект. Это я понимаю, но как же вы-то сами... У Мюлленберга вдруг защекотало в носу. Грустные глаза его стали влажными. Он привлек к себе Ганс и крепко прижал его к своему большому телу. Спасибо, Ганс. Вы единственный человек, который тревожится о моей судьбе. Но не думайте об этом. У вас и так достаточно забот сейчас. Я справлюсь сам. Остаток дня они посвятили окончательной проверке действия основных агрегатов машины. Затем укладки их в ящики и, наконец, генеральной уборки лаборатории. Все, что могло хотя бы отдаленно намекнуть на последнюю конструкцию ионизатора, было сожжено, сломано, уничтожено. К вечеру Мюлленберг позвонил вентраубу: Все готово, завтра можно ехать на полигон. В похвалах и комплиментах нацисты инженер без труда различал нотки плотоядного удовлетворения, которые его немало успокоили. Очевидно, никакой агрессии не предполагается. Он отослал Ганса отдыхать, принял хорошую дозу брома и рано лег спать. Завтра он должен владеть собой как никогда. Ночь прошла спокойно, даже без сновидений. Рано утром появились рабочие. Машину по частям вынесли вниз, уложили на грузовик. Никто из инженеров управления не присутствовал. Шофер легковой машины передал Мюлленбергу и Гансу пропуска для свободного прохода на полигон и два бинокля. На самой окраине города они заехали на зарядную станцию – чтобы захватить аккумуляторы и главную деталь ионизатора – концентрические электромагниты. Как не успокоился Мюлленберг после вчерашнего телефонного разговора с Вейн Трамбом, все же он немного волновался во время этой операции. Это был единственный пункт в его плане, который не контролировался им самим непосредственно. Тут господствовал Ганс. И не столько Ганс, сколько его таинственные друзья. Они организовали эту зарядную станцию в мастерскую – Они приняли на хранение электромагниты, они заряжали четвертую батарею. А кто они? Что за люди? Достаточно ли они надежны, опытны, осторожны, взрослы, наконец? Мюлленберг не знал никого из них и даже ничего о них. Таких разговоров с Гансом они никогда не вели. Инженер почему-то представлял себе этих друзей Ганса как компанию романтически настроенных молодых людей, увлеченных опасной игрой в приключениях. Хотя, трезво рассуждая, он понимал, конечно, что это неверное представление. И все же, кто они? Ганс уверен в них. Это единственное, что было очевидно. Но Ганс молод. Чем больше людей участвуют в деле, тем больше вероятность всяких ошибок, оплошностей. Каждый из них может привлечь внимание, навести на след. А теперь так много глаз, которые жаждут увидеть что-нибудь подозрительное. Да, это было, конечно, самое рискованное место всего плана. Отсюда мог начаться провал. Погрузка распоряжался Ганс. Когда машины остановились, он спрыгнул с грузовика и повел рабочих Вейнтрауба в помещение, похожее на грубо павильонный сарай с широкой двустворчатой дверью. Через минуту они вынесли оттуда три аккумуляторных ящика и стали размещать их на грузовике. Мюлленберг сидел в открытой легковой машине и внимательно наблюдал за людьми. Последний тяжелый ящик вынесли двое пожилых рабочих зарядной станции. Вот они, встрепихнулся Мюлленберг. Даже не взглянув на инженера, они пошли было к грузовику, но Ганс скинул что там уже нет места, и направил их к легковой машине. Мюлленберг пересел вперед, узкий ящик поставили между сиденьями. И только когда машины двинулись с места, эти двое, прикоснувшись к козырькам своих кепок, как бы поправляя их, посмотрели прямо в глаза Мюлленбергу. И тут Мюлленберг понял, кто такие друзья Ганса, и в чем сила Ганса, и этих его собственных друзей, которых он узнал так поздно. Вот и полигон. Вот место, где стояла раньше машина. Там Мюлленберг в последний раз видел Гросса. Сначала на сердце опускается страшная тяжесть, потом она будто проникает внутрь, делает сердце каменным, твердым. Хорошо. Сегодня машина будет действовать в третий и последний раз, и она отомстит за Гросса, за Мюлленберга, за себя». Странно, сегодня Милленберг чувствует себя совсем здоровым, даже молодым. Он быстро движется, за всем успевает проследить, даже вместе с Гансом помогает рабочим поднять тяжелый ящик аккумуляторной группы и вдвинуть его в машину на свое место. Вот что значит нервы. Появляются люди Вейнтрауба, прибывшие сюда еще раньше. Они уже закончили установку объектов в поле и для предварительного испытания, и для демонстрации. Верно ли это сделано? Старший показывает Мюлленбергу расположение объектов на полигоне. Расстояние 5, 10 и 15 километров. Слева на шестах с белыми флажками лампы, включенные в заземленные антенны. А справа для демонстрации начальству три дощатые панели перед траншеями. Там будут живые объекты. «Какие именно?» – настороженно спрашивает Мюлленберг. «Скот», – глупо улыбаясь, отвечает тот. «Только скот. Лошади и овцы». Электромагниты уже извлечены ганцем из аккумуляторного ящика и поставлены на место. Машина собрана. Теперь она еще больше похожа на пушку с двумя короткими спаренными стволами, направленными вперед. Можно приступить к испытанию. Старший снова подходит к Мюлленбергу. Люди не нужны больше? Мюлленберг чувствует за этой предупредительностью особое распоряжение Вейнтрауба. Нет, отвечает он. Не нужны, отправьте всех. Затем он подходит с Гансом к машине, пускает мотор и наводит трубку на самый дальний флажок, 15 километров. Вот он, этот флажок. Он появляется в поле зрения. Нити окуляра накладываются на него, указывая своим пересечением направление луча. Включив ионизатор, а затем ток, Мюлленберг видит, как на шесте вспыхивают разноцветные лампочки. Ганс тоже видит это в бинокле. «Горит!» — восклицает он, и в голосе его чувствуется затаенная тревога. Рухнула надежда. «Как и следовало ожидать!» — спокойно, с некоторой гордостью добавляет Мюлленберг, включив воздушный кабель. «Жаль, что мы не можем проверить, как будет действовать наша четвертая группа». «Отказа не может быть!» — убежденно говорит Ганс. «Ну тогда будем звать гостей!» Мюлленберг садится в легковую машину, едет в контору полигоны и вызывает к телефону Вейн -Трауба. «Машина проверена!» — говорит он. Результаты превосходят всякие ожидания. Вейн Трауп чрезвычайно доволен. Он ждал с нетерпением этого звонка. Они выезжают и через полчаса будут на полигоне. Начальник управления тоже приедет с ними. Приблизительно в это же время приедет и доктор Гросс. Ну, Ганс, как будто все в порядке, говорит Мюнленберг, возвратившись пешком. Я думаю, что нужные нам люди будут здесь. Давайте поговорим. Наступает последний акт. Как бы он ни кончился, нам едва ли придется еще говорить с вами когда-нибудь. Будьте готовы ко всему. Вероятно, теперь возьмут и вас. Но я думаю, что вам удастся выкарабкаться. Вы были только электромонтером, исполнителем. Вам поручали монтаж простейших деталей, не посвящая в суть дела. Давайте посидим вот тут, на траве. Какая чудесная погода стоит в эти дни». Ганс молча жует сорванную травинку, обхватив руками колени и мрачно смотрит куда-то в пространство. Молчать тяжело, но и говорить не о чем. Забрать его могут и по другим поводам. Но разве можно сейчас огорчать этого замечательного человека? Теперь слушайте, Ганс. Во время демонстрации нам, вероятно, не удастся разговаривать. Давайте условимся. Вы быстро уйдете с полигона, как только я сделаю такой жест. Он потер лоб рукой и почесал голову. «Будьте очень внимательны, Ганс. Не пропустите этого движения. Можете быть спокойны, господин Милленберг. Едва ли я пропущу сегодня хоть одно ваше движение». Вдали у ворот слышатся настойчивые автомобильные гудки. Оба поворачиваются. «Приехали. Ну теперь прощайте, Ганс». Они встают, берутся за руки и несколько мгновений смотрят друг другу в глаза. Потом расходятся. Два больших лимузина останавливаются недалеко от машины. Из них выходит шесть человек. Среди них Мюлленберг узнает тех военных инженеров, которые были здесь в прошлый раз. Гросса среди них нет. Вейнтрау знакомит его с Риксгеймом. Этот человек производит на него отвратительное впечатление скользкой расплывшейся жабы. Снова шум у ворот. Небольшая военная машина подкатывает к лимузинам и как бы выбрасывает из себя Гросса. Мюлленберг устремляется к нему, они обнимаются, отходят немного в сторону. Никто не слышит, о чем они говорят. Минут через пять они приближаются к группе. Гросс молча, будто не замечая никого, входит вслед за Мюлленбергом на мостик и становится за спиной своего друга, опустившегося на сиденье перед пультом. Еще раз на этом полигоне повторяется та же сцена. Гудит мотор, люди напряженно впиваются в бинокли. Незримый луч, выйдя из машины, зажигает вдали электрические лампочки. Только теперь это все происходит на расстоянии 10 километров. Мюлленберг чувствует одновременное отвращение и гордость, когда невидимый луч одним только прикосновением сваливает лошадь на таком далеком расстоянии. Когда затихают восторженные комплименты Мюлленбергу и сдержанные Гроссу, Вейнтрауб предлагает перейти к объяснению нового принципа машины. Мюлленберг медленно поднимает руку, трет лоб. «Пожалуйста, я готов». Оглядываясь, он видит, как Ганс нерешительно отходит назад. «Можете идти, Ганс, вы мне больше не понадобитесь», — громко и строго говорит он. Потом добавляет тихого интраубу. «Надеюсь, тут нет людей, которым не следовало бы присутствовать при объяснении». «Я думаю, не в ваших интересах особенно популяризировать метод Гросса». «Вы осторожно отвечает тот, — Но нет, все эти люди в курсе дела. Это те, которые вместе со мной работали над первой машиной и будут работать над второй. Ценное признание, думает Мюлленберг. Очевидно, здесь все, кто может быть опасен. Ну и прекрасно, говорит он. Тогда начнем. Подойдите поближе, господа, я начну с самого главного, ионизатора. Он медленно открепляет крышку тыльной части пушки, долго копается в ней, наконец вынимает концентрические электромагниты. «Нужно дать время Гансу уйти подальше». Гросс склоняется над его плечом. Шесть человек, тесно расположившись с двух сторон мостика, на котором сидит Мюлленберг, стараются как можно ближе рассмотреть эту замечательную деталь. И именно так и представлял себе эту последнюю сцену Мюлленберг. Когда вот тут же, на полигоне, лежа на земле с закрытыми глазами и едва бьющимся сердцем, он придумал свой план. «Ах, какое страшное волнение!» Сердце начинает клокотать, как лава в жарле вулкана. А что, если оно не выдержит в самый последний момент? Нет, не надо тянуть. Он быстро оглядывается кругом. Ганса уже нет. Большая рука инженера ложится на пульт слева. Пальцы нащупывает рычажок выключателя уключателе группы аккумуляторов. Еще одно маленькое, совсем незаметное движение и конец. Мюлленберг не решается повернуть рычажок. В нем возникает непреодолимое желание сначала сказать им в лицо, что их ждет, и он говорит сдавленным прерывающимся голосом. «Все это сделал доктор Гросс. Совсем не для того, чтобы убивать. Вы решили иначе?» «Но...» «Взявший меч от меча и погибнет». Глаза всех, опущенные к электромагнитам, удивленно вскидываются к его глазам. «Теперь возмездие!» «Скорей!» — кричит он глухо самому себе. Быстрым, решительным шагом Ганс направляется к воротам полигона. Надо пройти метров двести. Проходная контора, он оглядывается. Нет, застрять здесь нельзя, после его не выпустят. Вот пропуск, надо успеть. Он выходит за ограду, пересекает дорогу и по тропинке, сокращающий путь к шоссе, углубляется в лес. Потом быстро сворачивает направо, он почти бежит по краю леса вдоль забора. Вот, наконец, подходящее дерево. Он сбирается на него, как белка, стараясь не ломать сучьев, все выше и выше. Понемногу полигон раскидывается межветвейшей широкой панорамой. Еще небольшое движение вверх. Он видит машину Гросса, людей, обступивших ее, черную фигуру Мюлленберга, возвышающуюся над пультом. Теперь не отрывать глаз. Уйдет Мюлленберг или нет? В этот момент картина мгновенная и беззвучно преображается. Ганс видит этот страшный фейерверк во всех подробностях. Острые, короткие радиусы яркого света, брызнувшего из-под машины, Окутывает мутный желтоватый клуб дыма и пыли, выворачивающийся наизнанку, и из него вздымается в воздух черный фонтан. Наконец приходит звук. Оглушительный гром потрясает воздух, панический шелест волной пронизывает лес. Ганс изо всей силы обнимает ствол, чтобы не свалиться. Но они отрывают глаз от темных точек и каких-то кустов, вертящихся в воздухе и параболами разлетающихся из фонтана. Весь сжавшись, сцепив челюсти в конвульсионном напряжении, Ганс ждет. Мутная дымка уходит в сторону. Наступает поразительная тишина. Все вокруг будто замерло в страхе. Там, где была машина, ничего нет, только темное пятно зияющей воронки. В разных направлениях, на разных расстояниях от нее можно различить то, что осталось от людей. Что тут принадлежит Мюллинбергу гросу трудно определить. Конец. Еще несколько секунд Ганс, как и все вокруг, остается недвижимым. Потом, как бы придя в себя, сваливается с дерева и бежит прямо лесом, на юг, к шоссе. Вечереет. Пригородный поезд из Мюнхена деловито подлетает к одной из дачных станций Резенгеймской дороги, километрах в 20 от города. Он с ходу останавливается, выпускает на пустынную в этот час платформу густую толпу пассажиров И немедленно отправляется дальше, быстро набирая скорость. Люди со свертками, хозяйственными сумками, молча и торопливо устремляются к своим домам, к короткому ночному отдыху после трудового дня в городе. Платформа пустеет раньше, чем поезд скрывается из виду. Просто удивительно, как быстро исчезает куда-то вся эта масса людей. Уже через одну-две минуты только на главной улице, идущей прямо от станции, можно увидеть несколько человек. Больше нигде никого нет. Таков темп жизни. Во всем чувствуется темперамент военного времени. Двое вышли из одного вагона и движутся в одном и том же направлении, по главной улице. Один пожилой, усатый, в рабочей кепке, другой, высокий, светловолосый, бледный, молодой человек, следует за ним в шагах в 40 Через несколько минут передний сворачивает в переулок налево, потом направо. В конце улицы он входит во двор и исчезает в маленьком домике но тотчас же появляется снова и, открыв калитку, ждет около нее. Когда второй, точно повторив все его повороты, проходит мимо, он говорит тихо. «Входи, Ганс, все в порядке». Небольшая светлая комната встречает их готовым к ужину, столом и таким ароматом кулинарии, доносящимся вместе с шипением из кухни, что пришедшие, даже не переглянувшись, начинают как-то странно и, по-видимому, бессмысленно улыбаться. Впрочем, все это не так просто, как может показаться. Сегодня Ганс проснулся около шести утра, причем спал он только три часа. С тех пор у него во рту, кроме двух стаканов зельцерской воды, перехваченных на улице по возвращении с полигона, ничего не было. по все последующее время его язык едва мог двинуться во рту, так было там сухо и терпко. «Мойте руки скорее и садитесь за стол. У меня все готово», — говорит тетушка Марта, — «входя, чтобы поздороваться». Ганс, милый, что это с тобой, не болен ли? Устал немного, улыбается Ганс. Да, и голоден, правду сказать. Ты меня прости, тетушка Марта, но вот смотри. Он подносит к ее глазам часы. Через 10 минут я должен быть там, он указывает глазами куда-то вверх. Вы садитесь без меня. Женщина явно неподдельно огорчена, она беспомощно смотрит на мужа. Ничего не поделаешь, Марта, так нужно, он прав, нужно действительно, понимаешь? «Иди, Ганс, мы подождем тебя. Не больше часа ведь, так?» «Думаю, так. Иди». Ганс выходит в прихожую, открывает дверцу в крошечный чуланчик. Согнувшись кое-как, влезает туда, вытащив предварительно какой-то мешок. Потом ящик. Луч карманного фонарика помогает найти нужные сучки в дощатой переборке. Боковая стенка открывается так, что Ганс, прижавшись в угол, едва протискивает в образовавшуюся щель свое тело. Теперь он у себя. Вспыхивает лампочка. Тут можно только сидеть, и то согнувшись. Площадь коморки метр на полметра. Он сидит на низком ящике. Перед ним вместо стола полка из одной доски. На ней слева панель передатчика с ребристыми ручками. Справа ключ Морзе. Между ними как раз под лампочкой пространство для тетради. Он кладет перед собой часы, тетрадь, карандаш, включает передатчик, ждет, пока нагреются лампы, потом проверяет эфир. Легкий стук в чуланчик заставляет его насторожиться. «Это я, Ганс, открой на минутку». Ганс открывает. на держи. А то ты чего доброго заснешь там, а мне так и ждать тебя до утра». Из темноты в коморку протягивается рука с кружкой крепкого темно-коричневого чая. «Не начал еще?» «Нет, еще две минуты». «Спасибо, дядя вил Ах, как ты здорово придумал. Это же мечта, самое нужное сейчас. Большое тебе спасибо». «Я тут ни при чем, это все Марта». «Ну действуй, да помни, мы ждем». Ганс надевает наушники, кладет руку на ключ, закрывает глаза и уносится далеко на восток, вместе с сигналами, сорвающимися с его антенны. Сикью, сикью, сикью, сикью, эут, ту, би, дэ. Через несколько минут он переключает антенну на прием и слушает, медленно поворачивая ручку настройки вправо и влево, в пределах двух-трех делений лимба. Останавливаясь и прислушиваясь к щебету сигналов, которыми полон эфир. И вот он останавливает ручку. Знакомые интонации, как голос любимый, перерывают его полет. Мама, мама, мама, мама. Это он. Э-у-ту-би-де. де у ту, -би -де. Э -у -ту -би -де. «Перехожу на прием», звучит в наушниках. Ганс включает передатчик на пойманную волну. э ту би -де. слушайте основные помехи устранены». Ускорьте проверку по переданной ранее схеме расположения диполей. Тогда сообщу новую схему. Антенна сорвана ветром. Кисть Ганса, плавно изгибаясь к запястью, колеблется над ключом. «Прощайте, товарищ Мюлленберг», — думает он, сжимая покрасневшие веки. «Мы выполним ваше задание, чего бы это ни стоило. И я не забуду вас никогда».